Глава 2. «Сирийская катастрофа». «Победа показывает, что человек может, а поражение чего он стоит». Арабская пословица. 12 мая 1919 года к Фейсалу в Дамаск прибыл Аленби. Генерала встречали школьники и члены патриотических организаций. Амир пытался продемонстрировать, что сирийский национализм имеет массовый характер. Затем Фейсел собрал представителей Знати и уведомил их о своем намерении организовать общенациональную ассамблею, которая объявит о суверенитете Сирии, вопреки решению Парижской конференции. Знать одобрила идею Амира и проголосовала за предоставление ему всей полноты власти, по словам офицера из Свиты Аленби, сирийские политики, во-первых, хотели независимости, а во-вторых, не хотели Францию. Офицер отметил, что антифранцузские настроения удивительно сильны среди местной элиты, поэтому маловероятно, чтобы она разрешила Фейсалу сблизиться с французами, даже если бы он сам этого пожелал. Между тем вопрос о независимой комиссии для Сирии превратился в разменную монету, с помощью которой европейские державы шантажировали друг друга. В целях предотвращения краха англо-французских отношений Ллойд Джордж предложил Климансо отозвать из состава комиссии участников от Великобритании, при условии, что Франция тоже отзовет своих участников. В итоге англичане и французы отказались от работы в комиссии, и тогда Вудро Вильсон сформировал ее из американцев. Комиссию возглавил Генри Черчилль Кинг, президент Оберлинского колледжа. Главным экспертом стал бизнесмен Чарльз Ричард Крейн. Помимо них в комиссию вошли специалист по поиску нефтяных месторождений Уильям Йель, историк-востоковед Альберт Хауи Либайер, предприниматель Лоуренс Мур и другие. Летом 1919 года американцы путешествовали по Сирии. Фейсал прилагал титанические усилия, дабы привлечь внимание Кинга и Крейна к арабскому делу. Хашимита поддерживали элиты, наделившие его властью. Сторонники Амира хотели сформировать у комиссии образ сирийского народа, сложного и нетерпеливого, но готового к суверенитету. В Дамаске был созван Сирийский национальный конгресс – Специально для заокеанских гостей он осудил политику Парижа и выразил абсолютное неприятие сирийцами французского мандата. Кинг и его сотрудники посетили более 30 городов и деревень. Профранцузская позиция местных христиан не получила огласки. Фейсел под страхом смерти запретил им выражать свое мнение. В итоге комиссия решила, что сирийцы не испытывают ни малейшего желания оказаться под властью Франции. 28 августа 1919 года Кинг и Крейн озвучили свой отчет на Парижской мирной конференции. Выводы, сделанные американцами, шокировали делегатов. Члены комиссии рекомендовали в качестве амира всего Леванта Фейсала, а в качестве мандатария – не Великобританию или Францию, а США. Рекомендации комиссии были неосуществимы. Летом 1919 года стало ясно, что президент Вильсон столкнется с большими трудностями при ратификации Версальского мирного договора который был подписан 28 июня 1919 года в Версальском дворце и официально завершивший Первую мировую войну. Его условия были сформулированы на Парижской мирной конференции 1919-20 годов. Этот документ должен был ратифицировать Конгресс США. Но наибольшим влиянием в Конгрессе обладала Республиканская партия, оппозиционная по отношению к демократу Вильсону. Эпоха Вудра Вильсона подходила к концу. Осенью 1919 года он развернул в США кампанию в поддержку Версальского договора. Кроме того, президент ратовал за создание Лиги наций, первой в истории международной организации, нацеленной на сохранение мира. Вильсон сильно уставал. И 26 сентября 1919 года в разгар кампании перенес инсульт, после которого его парализовало. По иронии судьбы, на следующий день в Белый дом прибыл отчет комиссии Кинга Крейна. Вряд ли Вильсон с ним ознакомился. Конгресс не считал нужным обсудить идею американского мандата над Левантом. Генерал-таскер Говард Блис, делегат США в Париже, заявил, что американский арбитраж по проблемам Ближнего Востока бесполезен. Главная британская карта в пользу Фейсела, политика национального самоопределения Вильсона, утратила силу. Отныне Лондон не собирался помогать принцу. По словам Ллойда Джорджа, сотрудничество с ним перестало приносить Великобритании выгоду. К тому же Британская империя переживала не лучший период. В Египте, Индии и Месопотамии регулярно вспыхивали волнения. И в этих условиях Сирия интересовала англичан гораздо меньше, нежели египетский протекторат. Суммарная площадь британских военных баз на территории Египта составляла около 20 тысяч квадратных километров, то есть равнялась площади Уэльса. Или индийские колонии. В сентябре 1919 года Ллойд Джордж, генерал Эдмунд Алленби и министр колонии Эндрю Банар Лоу, посовещавшись, решили сократить субсидии Фейселу и вывести войска из Сирии в соответствии с соглашением Сайкса-Пико. Теперь Фейсел стремился любыми способами избежать французской оккупации – Будучи на грани отчаяния, он встретился с Климансо, но тот по-прежнему считал, что Сирия должна принадлежать французам. Переговоры зашли в тупик. 16 декабря Климансо сделал принцу новое предложение. Сирия признает Францию мандатарием, и Франция пришлет ей военных и гражданских советников, номинально подчиняющихся сирийскому правительству. Но зато у Сирии будет независимый парламент и глава государства, то есть Фейсел. Скрипя сердце, Амир принял эти условия, Далее ему следовало обеспечить поддержку французского мандата со стороны сирийцев. В глубине души принц был крайне недоволен. Он знал, как трудно договариваться с арабскими националистами. Фейсел никогда не обладал серьезным политическим влиянием в Сирии. Знать поддерживала его лишь для того, чтобы не оказаться в руках французов. Амир сумел провести разовые акции, например, организовать национальный конгресс, но этого было недостаточно. В стране действовали националистические организации, которые принц абсолютно не контролировал. Руда Белл, посетившая Сирию в октябре 1919 года, пришла к неутешительному выводу – сирийцы идут своим путем, и их путь не очень хорош. Реальная власть принадлежала националистам, палестинскому арабскому клубу, группировке «Аль-Фатат» и движению «Аль-Ахт», Они заботились о собственных интересах, но не об общем арабском деле. Как результат, в стране отсутствовало единое политическое пространство, и Фейсал изначально играл в Сирии весьма скромную роль. Фактически, она свелась к соглашению с французами. Соглашению, условия которого еще предстояло выполнить. Принц терял почву под ногами. В декабре 1919 года британские выплаты Фейсалу прекратились, и жители Дамаска были озабочены грядущими перспективами. В довершении всего Климансо подал в отставку. Парламентские выборы во Франции привели к власти консерваторов, которые отказались от политики умиротворения арабов. Новый премьер-министр Этьен Александр Мильеран считал, что французы и так сделали для хашемитов слишком много. Ситуация складывалась мрачная. На Фейсала давил даже отец. Король Хусейн предупредил сына, что тот обязан отказаться от любой сделки с Францией, если она не гарантирует независимость арабских государств. Между тем, сирийские националисты наладили выпуск бандитских лицензий. Их обладатели получали символическое право грабить и убивать французских военных. Бандитские лицензии были широко распространены как среди членов патриотических объединений, так и среди заурядных преступников. 6 марта 1920 года принц вновь созвал национальный конгресс. 8 марта делегаты провозгласили Сирию суверенным арабским королевством Афейсала королем. Соглашение принца с Климансо назвали недействительным и отвергли. Профранцузские настроенные христианские общины не поддержали Амира и объявили о своей независимости от Сирийского королевства. Фейсел занял престол в Дамаске, древней столице Амиядов, чья империя простиралась от побережья Атлантики до западных границ Китая. На протяжении тысячелетий Дамаск населяли арамеи, ассирийцы, армяне, греки, евреи, римляне, персы и арабы. О нем слагали чудесные легенды и волшебные сказки – По преданию, здесь жили Адам и Ева после изгнания из Эдема, а в горах окружающих город похоронен их сын Авель, убитый братом Каином. В сирийской столице крестился апостол Павел, ранее Савл, ярый безбожник и гонитель христиан. Отсюда появилось выражение «путь в Дамаск», то есть некое судьбоносное событие, обозначающее важную перемену. Главная улица Дамаска, прямая улица, упоминается в Библии, В мавзолее при мечети Амиядов похоронен султан Салах-ад-Дин. Салах-ад-Дин, 1138-1193 годы, правитель Египта и Сирии, основатель династии Аюбидов, полководец. В Европе известен как Саладин. Дамаск испокон веков считался величественным и благословенным городом. Прекрасным настолько, что Мухаммед отказался посетить его, сказав, «Человеку лишь раз дано войти в рай». А я хочу войти в рай небесный. И вот теперь, в марте 1920 года, Дамаск принадлежал потомку пророка Фейсалу из династии хашемитов. Спустя пару дней Сирия направила зарубежным правительствам дипломатическую ноту о признании ее суверенным государством. Новоиспеченный монарх не собирался считаться ни с англичанами, ни с французами. Мильеран получил от Фейсела резкое письмо, в котором говорилось, что Франция должна смириться с независимостью Сирии и вывести войска из Ливана, прежде чем его величество пожалует в Европу с плановыми визитами. На первый взгляд позиция Фейсала выглядела сильной. В Ливанте французы не располагали достаточным количеством солдат. Кроме того, они столкнулись с неожиданными трудностями в Малой Азии. Турки под предводительством полководца Мустафы Кемаля сражались за оккупированные Антантой земли и всячески мешали союзникам разделить Турцию. Зимой 1919-1920 годов французы потерпели сокрушительное поражение от кемалистов. Однако Фейсел был гораздо слабее, чем казалось. По сути, 8 марта 1920 года он мог или присоединиться к мнению Конгресса, или остаться без короны. Хашимит выбрал первое и теперь надеялся выиграть время и чуть позже возобновить переговоры с Лондоном и Парижем. Между тем, ситуация в Сирии была ужасной. Цены росли, в Дамаске и Хаме бушевали беспорядки, вызванные нехваткой продовольствия. К тому же Ближний Восток исчез из международной повестки – Дипломаты оживленно обсуждали судьбу других территорий. Германия подписала Версальский договор, Австрия – Сен-Жерменский, Болгария – Нёйский. На политической арене появилась Лига наций. О Ближнем Востоке вспомнили только в апреле 1920 года, когда заработала конференция в сан ремо Она распределила мандаты по управлению бывшими арабскими владениями порты. Великобритания получила мандаты на Палестину и Месопотамию, а Франция – на Великую Сирию, включая Ливан. Мандаты направлялись на утверждение Лиги наций, однако Франция решила овладеть Сирией без промедления. План был прост. Мильеран потребует от Фейсала прекратить арабские нападения на французов, но король не сумеет этого сделать. Тогда армия генерала Анри Жозефа Гуро, командующего французскими силами в Ливанте, пойдет в Дамаск и свергнет Хашимита. Гуро был преисполнен энтузиазма; Он хотел поскорее выиграть эту фальшивую войну. Англичане больше не поддерживали Фейсела. Лондон считал, что Франции лучше знать, какие меры принимать на своей мандатной территории. Сирийская кампания была запланирована на июль. И к концу июня французы собрали в Ливане достаточное количество войск, чтобы взять Дамаск. Фейсал знал, что армия Гуро стоит на Ливано-сирийской границе, и что Франция ищет союзников среди авторитетных сирийцев и вождей местных племен. Король попытался договориться с генералом лично и с помощью Нуриас Саида, и даже отчасти пресек нападение националистов на французских военных. Столичная пресса работала в режиме повышенного внимания. Эта мера была необходима, дабы предотвратить любые инциденты, которые послужили бы для французов поводом начать наступление на Дамаск. Гуро собирался запереть Фейсела в Дамаске. По его мнению, Амир все еще мог заключить сделку с Парижем или позвать на помощь англичан. Любое непредсказуемое действие хашимита разрушило бы победоносные планы Гуро. Поэтому 11 июля полководец выдвинул новые требования – принятие Сирии французского мандата и проведение воинского призыва во французскую армию. Фейсал требования отклонил. 14 июля Гуро направил королю письменный ультиматум, где настаивал на выполнении условий от 11 июля. Фейсалу давалось пять дней, чтобы с ними согласиться. В противном случае генерал гарантировал вторжение в Сирию и последующую оккупацию страны. Король умолял Британию о помощи, и англичане выразили ему глубокое сочувствие. Но, как отметил замминистра иностранных дел Чарльз Хардинг, по условиям переговоров сан ремо Лондон не имел права вмешиваться в сирийские дела. Сирию охватила военная лихорадка. Офицеры сплотились вокруг монарха и были настроены на борьбу с французами. Однако сирийской армии катастрофически не хватало оружия и боеприпасов. Фейсал пошел на некоторые уступки Гуро, но генерал внезапно потребовал наказать националистов, включая некоторых высокопоставленных военных. Король согласился со всеми условиями французского ультиматума. Национальный конгресс высказался категорически против. И тогда Фейсел разогнал его. Это привело к беспорядкам в Дамаске, которые безжалостно подавила армия, преданная королю. Гуро играл с Фейсалом. Во второй половине июля он просто заявил, что Амир не соблюдает условия ультиматума, хотя это не соответствовало действительности. В ночь на 22 июля французские войска вторглись в Восточную Сирию и двинулись на Дамаск. Сирийцы пытались запереть врага в ущелье Майсалун, что в 12 километрах к западу от столицы. Но у Гуро были самолеты, тяжелая артиллерия и численное превосходство в живой силе – 60 тысяч солдат против 8-тысячной сирийской армии. Французы прорвались через ущелье и разгромили арабов. 25 июля генерал вошел в Дамаск, и Фейсал отрекся от престола. В августе опальный монарх с ближайшими соратниками отправился в Европу, теперь Сирия полностью принадлежала французам. Гуро разделил страну на шесть районов, образованных по этническим племенным и религиозным принципам. Эти районы находились под контролем Франции, но при этом имели громкие названия. Государство Дамаск, Государство Алеппо, алавитское государство, Джабаль-Аль-Друз, Александрецкий Санджак и Великий Ливан. Мечта о сирийском арабском королевстве умерла.